Нет, этот мультик она обязательно досмотрит. Вот ведь выверты фантазий какие! Хотя можно было нарядить ее в красивое платье и волосы уложить в прическу, а то в собственной галлюцинации предстать перед красавцем в кигуруме белки с цветными рожками на голове – это, знаете ли, конфуз. Тебе надлежит называть меня лорд Асвер, не унимался мужик, и относиться с подобающим почтением. Ага, кивнула Машка, завороженная его бровью, ползущей вверх. Как вот так лихо можно одну приподнимать, зато сразу такой грозный, что просто ух. Была у Машы абсолютно дурацкая черта характера, из-за которой пятая точка частенько ограбала неприятности. Когда ей было страшно, язык начинал молотить всякую ерунду, минуя мозг. Там, где нужно заткнуться и бежать. Она болтала и лезла на рожон. «Что ага?» – рявкнул этот освер. «Сядь куда-нибудь и замолчи. Наступает утро. Дракстиарна уходит из своего зенита, и если сейчас я ничего не исправлю, терпеть мне тебя здесь сто лет, если не больше». «А-а-а-а!» – глубокомысленно протянула Машка. «Ну ты это, давай, быстрее, что ли?» пока твоя драк, драк, ну это, еще не ушла из зенита». Она снова устроилась на каменюке и даже жвачку перестала жевать, чтобы смысле не сбить. «Интересно, это у нее простой обморок или Маринкина краска дает такой запоздалый, но весьма интересный эффект? Зато теперь точно знает, как выглядит ее идеал мужчины. Но что ж характер-то такой поганый? Надо же». Главный колдун какого-то царства. Вот ведь важная птица, а она его сковородой. Машуня вздохнула. Интересно, что будет, если сейчас подойдет и как поцелует этого освера? Ну, пока фантазия не закончилась, а то обидно, честное слово. Ухнуть в такую реалистичную галлюцинацию и не поцеловать мужчину мечты. От нечего делать, она задрала голову к потолку. и присвистнула от восхищения. Ну и удивилась, какие интересности водятся у неё в мозгу. По стеклянному куполу парил, раскинув крылья, золотой дракон. «Вот это витражик!» Искренне восхитилась Маша. В комнате стала ощутимо светлее, и теперь можно было разглядеть узоры на стенах. Она даже спрыгнула с камня и подошла к одной из фресок. Пусть тебя свер этот пока все исправляет, она тут на красоту полюбуется. Прям как живые е. Маша снова пришла в восторг. Абстрактные картины ей никогда не нравились. За нагромождением линий и краски сакральный смысл она не угадывала. Такая вот приземленная личность. Но вот эти рисунки, фрески, кажется, это называется, были так детально нарисованы. Так умела, что изображенные мужчины и женщины казались живыми. Ее внимание привлек малахитовый дракон. Он так хитро сверкал зеленым глазом, будто что-то замышляет. Маша даже ногтем поскребла этот изумрудный глаз. Вдруг бы нечаянно выпал, но нет, крепко приклеили. Это катастрофа. Обреченно раздалось сзади. Это просто катастрофа. «Эйнар мне точно голову отрубит!» «Эм...» От такого заявления Машка даже растерялась. «А у вас головы рубят?» «Да, если совершить преступление», — подтвердил Освер. «Прекрасно!» Хотя Машкентон говорил совсем об обратном. «Дикари какие-то! А ты совершил преступление?» На всякий случай и сковородку покрепче перехватила. Просто так головы по логике не отрубают. Отстань! Отмахнулся от нее этот главный колдун, как от мухи, и легко передвинул огромное зеркало. Ах ты! Он явно хотел выругаться, но сдержался. Вот теперь мне точно конец. И такая обречённость была в его голосе, что Машке на минутку стало жалко ненастоящего колдуна. Но ровно до следующих слов: "Ты остаёшься здесь". "Здесь"? Ошарашенная Машу не махнула сковородой. Хорошо, что рядом никого не было. Вот прямо здесь? И снова взмах чугунным наследством. Навсегда? До самой твоей смерти. Мрачно подтвердила свер. Чего это моей? Возмутилась Маша. Я против и начала грозно наступать на колдунишку. Да я тут без воды и еды через неделю помру. А я категорически против. Мужчина мечта уже не казался такой уж мечтой. У, -у морда надменная. Потому что драконы живут дольше всех в этом мире. А свер продолжал сохранять спокойствие, но на всякий случай начал стратегическое отступление. Создатель, ну почему? Всего одна лишняя капля угробила все мои труды. Да ты не даучка, а не главный колдун. Зло воскликнула Маша. Чему тебя только учили? Это же надо было промахнуться на целую каплю, а я теперь тут страдать должна из-за тебя. Она пристально следила за каждым движением Асвера, чтобы вовремя пресечь любое поползновение в ее сторону. Страдать ты будешь не тут, огрызнулся колдун. Хотя я бы с удовольствием тебя здесь и оставил, но это главный храм, и скоро сюда опять припрутся влюбленные парочки, так что нам лучше убраться. Ничего не понимаю. Развела руками Машка, случайно задев сковородкой, каменюку, от которой тут же откололось несколько мелких камешков. Нечего тут понимать. А свёр принялся собирать книги и какие-то свитки. Мы уходим. Нечего тебе пугать своим видом впечатлительных драконец. Слова о том, что она напугает впечатлительных драконец? Впечатлительные драконицы. Каково, а? Вызвали у Машки приступ смеха. Абсурд какой-то. Но колдун деловито все собрал и, ухватив ее за руку, потянул на выход. И Машка решила не сопротивляться. Во-первых, было интересно, а во-вторых, может, ее там покормят? Тут же вспомнились оставленные в холодильнике котлетки. Она бы сейчас парочку схомячила и холодными. Хихиканье привлекло внимание колдунна. Что смешного? Недовольно рявкнул он, но Машка лишь загадочно промолчала. Не говорить же ему, что стало любопытно. Он огнем дышать умеет, или нет? И сможет ли разогреть котлеты?